Глава 35. И машина, и шофер, которого Джай прислал за ней в Удайпур, до сих пор были в распоряжении Элизы. После ухода Девы она осталась сидеть на террасе и решила, что задержится здесь еще на день. После признания Девы у нее в голове прояснилось. Воздух так разогрелся, что залитый солнцем пейзаж подрагивал. Элиза глубоко сочувствовала Деву. Как же он настрадался в детстве. И все же... Она была рада, что он нашел в себе силы сказать правду, потому что теперь фрагменты случившегося будто сложились в целостную картину. Из-за горячей дымки все вокруг казалось миражом. Несмотря на дожди, погода оставалась тяжелой. Элиза вернулась внутрь, прошла по коридору с ажурными мраморными решетками на окнах, поставила чемодан на прежнее место и снова отправилась в величественное помещение с высокими окнами. Свет, лившийся сверху, создавал впечатление, будто потолка здесь нет, только небо. Сколько всего произошло с тех пор, как Джай показывал Лизе свой дворец. Она вынуждена была признать, что ей трудно заставить себя покинуть это место. Глядя на сияющие золотым блеском стены, легко было вообразить старые добрые времена, когда правящая семья приезжала сюда отдохнуть. Но Элиза знала, что у Джая нет денег на ремонт дворца, ведь он вложил все средства в водный проект. Она уже собиралась сходить за новой камерой Лейка, как вдруг увидела в дверях Джая. «Не ожидала, что ты так быстро вырвешься», — произнесла она. «Думала, задержишься в Джурайпуре подольше». «Как видишь, я здесь», — ответил Джай. «Рад, что застал тебя». «Я забрал из дворца все твое оборудование, его доставят сегодня к концу дня». Элиза молча уставилась на стену над его головой. «Почему Джай ведет себя так, будто между ними все по-прежнему?» Ей казалось, будто из помещения выкачали весь воздух. Остался один жар. «Элиза». «Спасибо». Холодно проговорила она. «Значит, пожар действительно оказался выдумкой». Джай кивнул. Потом приблизился к Элизе на несколько шагов. Она хотела отпрянуть, но не двинулась с места. «Надеюсь, ты добрался благополучно?» — спросила она. Джайв скинул брови. «Может, оставим британские формальности? Разве нам больше нечего обсудить?» «Этот вопрос я должна задать тебе». «Ах, вот как!» Они молча смотрели друг на друга. Наконец, Элиза нарушила молчание. «Значит, будешь махараджей?» Джай кивнул. «Понимаю». «Ну что ж, замечательно. Я как раз шла за чемоданом. Распорядись, чтобы оборудование прислали по моему новому адресу. Заранее спасибо». Элиза не смогла скрыть обиду. Отвернувшись, она зашагала прочь, но Джай пошел за ней. «Элиза!» Он хотел взять ее за руку, но Элиза вырвалась и посмотрела ему в глаза. «А ведь я тебе доверяла, Джай!» «Никогда ни на кого не полагалась!» «А тебе доверилась!» «На меня ты можешь положиться». Джай смотрел на нее так, будто никак не мог наглядеться. И Лиза старалась не расчувствоваться. «Ты же знала, если с Анишем что-то случится, на престол придется взойти мне». «Да! Очень глупо с моей стороны надеяться на что-то другое. А теперь извини, мне пора». «Элиза, ты же понимаешь, мы живем по другим правилам». Наши личные желания не имеют значения, долг превыше всего. Не беспокойся, это личное желание скоро перестанет тебе мешать. Выслушай меня, взмолился Джай, я еще не все сказал. Что тут говорить, Джай? Все и так ясно. Джай вздрогнул будто от удара и покачал головой. Останься, живи здесь. Не хочу, чтобы ты уезжала, буду навещать тебя при первой возможности. Какая-то часть ее сердца будто окаменела. Элиза стиснула зубы. «Я не буду твоей наложницей». «Я тебя об этом и не прошу». «А о чем же ты просишь? Ты прекрасно знаешь, что должен жениться на индианке, иначе твои дети не смогут унаследовать престол». Элиза сама слышала, сколько горечи звучит в ее словах, но в тот момент ей было все равно. Джай не ответил. «Думаешь, я всю жизнь буду сидеть здесь?» «И ждать твоих все более редких визитов!» Джай задумчиво произнес. «У тебя будет прекрасный дом и дело по душе, не только карьера фотографа, но и водный проект, если пожелаешь им заняться». Теперь головой покачала Элиза. «Почему ты не рассказал мне об отце Дева?» «Не хотел тебя расстраивать. Вернее, не хотел настраивать меня против Дева». «И это тоже...» «Элиза, я тут все переделаю по твоему вкусу. Только подумай, дворец может стать твоим». Джай широко раскинул руки. «Ты правда надеешься меня купить?» «Элиза, перестань. Я не в этом смысле. Просто я не хочу тебя терять!» Элиза фыркнула. «Джай, ты уже меня потерял. Мы с тобой не можем быть вместе». Они молча стояли друг напротив друга. Элизе хотелось удалиться в гневе, исполненной сознания собственной правоты, но она просто не могла сдвинуться с места. «Джай, я никогда тебя не забуду и всегда буду любить тебя, но нам не суждено быть вместе. Если говорить на чистоту, мы ведь с самого начала это понимали». Элиза протянула к нему руку. Джай сжал ее пальцы в своих и притянул Элизу к себе, а потом обнял последний раз. Когда они отошли друг от друга, ее глаза затуманили слезы. Джай тоже чуть не плакал, и хотя Элиза почти готова была смягчиться, она усилием воли взяла себя в руки. Если она останется, ничего хорошего из этого не выйдет. Какое-то время они смогут так жить, но только не постоянно. А если приняла решение, то тянуть незачем. Чем скорее Элиза возьмет свои чувства под контроль, тем больше у нее появится сил. «Элиза, ты замечательный человек. Пожалуйста, никогда не забывай об этом». Она видела, сколько отчаяния в его взгляде. «Я сообщу Лакшми, по какому адресу отправить оборудование. Куда поедешь?» «Сначала я должна встретиться с Клиффордом. Потом отправлюсь в Джайпур, а после этого устрою выставку, если наберу достаточно фотографий. «Вообще-то я планировала организовать ее позже. Ну а после выставки мне, наверное, придется вернуться в Англию. Там видно будет». «Ты взяла кошелек, который я тебе оставил в Удайпуре?» Элиза кивнула. «Сначала не хотела брать, но теперь понимаю, эти деньги нужны мне для организации выставки. Если тебе вдруг что-то понадобится, что угодно, только скажи». Джай замолчал. Элиза улыбнулась ему сквозь слезы потом повернулась и ушла. Никогда еще она не испытывала такой душераздирающей скорби, но нет смысла откладывать неизбежное.